Глава 24. Нет, я, конечно, догадывался, что олигархи живут не в аскетичных кельях, но чтобы настолько? Надо отдать должное вкусу дизайнеров, проработавших над резиденцией Прохорова. Никаких золотых статуй себя любимого или ковров. Дороговизна не бросалась в глаза, но чувствовалась в каждом элементе интерьера. Паркетная мозаика Стены из белого мрамора, фонтан посреди. Уверен, если бы в центре всего этого великолепия стоял аквариум с бегемотом, он бы не сильно выделялся из общего интерьера. Шоп я так жил, вырвалось у меня. Складывалось ощущение, будто я перенесся на дцать лет назад, когда мы с классом ездили в Петергоф. В этот момент... Мотор УАЗа последний раз взвыл и затих. А я только сейчас понял, как интересно посреди роскошного зала смотрится мой внедорожник. Но где же хозяин? Ветреперная точка портала была закреплена на его теле. Господин олигарх обнаружился сразу после того, как я перекачался в интеллект. Он возлежал прямо в центре комнаты на диванчике. Тридцать седьмой уровень, остекленевший взгляд и тугая ниточка слюны на обивке дорогой мебели. А еще над его головой под именем отображался значок ментального контроля и некий «полог ничего». «Магема сокрытия? Определенно. Ведь никто из моих с пары метров не смог заметить господина Прохорова». Но только я хотел было повернуться к команде, чтобы поорать. Текайте, хлопцы! Как двери, более походящие на ворота, распахнулись, и в них появился Скамас. Великий Тифлинг, потомок самого Остарота, одного из великих демонов преисподней, выглядел весьма довольным. Массаракш! Я так залюбовался его великолепием, что не заметил, как вслед за ним прибыл еще один старый знакомый. «Здравствуйте, Григорий Ефимович!» — только и смог произнести я. Старик тоже преобразился. Итальянский костюм сменился черной хламидой, расшитой белыми рунами. Рыжие усы превратились в густую, давно нечесанную бороду. «Мля, да этот дядечка даже обзавелся нимбом! Треугольным, правда, но это определенно был он!» Вся команда повернулась на мои слова. Они только сейчас заметили высокородного тифлинга и блаженного старца, которого некоторые почитали как святого. «Здравствуй, Денис!» – спокойно произнес оракул, и я остановился в дверях. «Не знал, что вы теперь подружки!» Кивнул я на Тифлинга, который предпочел усесса рядом с пускающим слюни хозяином этого особняка. «Я сам не в восторге!» Не повелся на провокацию он. «Но судьба распорядилась так, что нам приходится сотрудничать!» «Так ты же вроде добился своего!» Произношу я. «Дракула, то есть...» «Кощей, маму его, Конституцию, сдох!» «Как мертв!» Послышалось у меня из-за спины. Кто из первых членов моего, пока еще не созданного клана, произнес это, я не понял. Да и какая разница! Но то, что ренегаты из М3 не в курсе, говорит о многом. «Как я понимаю, Ега при твоей помощи все-таки нашла тотем Влада!» «Иначе откуда бы тебе об этом знать?» Задал он риторический вопрос. «Впрочем, вы только облегчили мне задачу». «Вот видишь, пытаюсь косить под дурачка. Ты благодарить нас должен, а не вот это вот все. Что тебе вообще от меня надо?» «От тебя?» Поднял бровь псевдосвятой. «Ты слишком высокого о себе мнения, мальчик!» Сладким до омерзения голосом обратился ко мне Распутин. Он не осуждал, не ликовал от своей победы. Он смотрел на меня едва ли не с умилением. Так смотрит отец на сына, делающего первые шаги. И это бесило. Странные дела, но и ярость, которая обычно кипела в такие моменты, ушла. Она покинула мое тело вместе с извлеченными Бабой Егой демонами. Распутин всего 80 уровня. Я видал противников и посолиднее. К тому же Оракул маг. Он сложится от пары ударов. Со Скамасом, конечно, придется повозиться, но я побеждал его раньше. К тому же я не один, и для того, чтобы справиться с высшим демоном, хватит и копилки. Вот только неуверенность, непонятно откуда появившаяся в моей душе, нашептывала, что в этот раз будет непросто. Срать! Срать я на них хотел! Левая рука кастует портал пустоты, а правая вытаскивает кол из петли на поясе. Как только последний глиф был сложен, я мгновенно переместился за спину оракула и, перекачавшись в силу, пронзил колышком грудь Распутина. Наверное, я солгу, если скажу, что не почувствовал удовлетворения, когда острие моего оружия пронзило легкое святого. Массаракш! как же это приятно! Какая же сладкая месть за всю хурму, которую сотворил этот маг с треугольным ободком над головой! За себя! И за Сашку! Краем глаза замечаю активирующий эффект боевого куража. Мана, потраченная на каст телепорта, уже восстановилась. Шикарно! Не вынимая колышка из грудной клетки оракула, навожу его на скамоса и активирую эффект оружия. Кол, созданный из плечевой кости скамоса, рвется из рук, желая пронзить и тифлинга. «Да кто я вообще такой, чтобы мешать своему оружию делать то, чего оно хочет?» «Отпускаю рукоятку» и Колу стремляется к цели, попутно еще больше разрывая плоть Распутина. «Ладно», – неожиданно произносит оракул. «Поигрались и хватит». И главное, спокойным таким голосом. «Да у него легкие разорваны не хуже моей совести! Как он вообще может говорить?» Скамос, все еще наблюдавший за нами, будто ждал этого момента. За мгновение до того, как Кол должен был пронзить его, Тифлинг поднял руку и щелкнул пальцами. А перед моими глазами появилось сообщение. «Внимание! На вас наложен эффект реверс времени!» До окончания эффекта 12 секунд. Колушек завис в воздухе, а затем медленно начал возвращаться обратно. Сначала его рукоятка вошла в грудь Распутина. Надеюсь, ему вновь было больно. А затем вышла с другой стороны, возвращаясь в мою ладонь. И вновь, как тогда на площади Науэра, Я начал двигаться, будто в видео, поставленном на перемотку. И что самое скверное, рана на груди оракула затянулась, словно ее и не было вовсе. «Копилка! Фас!» — кричу я, указывая пальцем на Распутина. Здоровяк не слушает меня. Он стремится к тому, кто когда-то причинил ему боль. Видимо, здоровяк активировал свои врата, Потому как его четырехтонная тушка рванула в сторону Тифлинга со скоростью Уэйсона Болта и грацией балерины, Тифлинг явно ждал этого. Скама соскалил клыки и ринулся навстречу. И тут я увидел, насколько велика их разница в уровнях. Здоровяк крушил стены, ломал паркет и мраморные колонны, точно они были сделаны из печенья. Но ни один его удар не достиг Тифлинга, который не бегал, а скорее танцевал вокруг реликта. Какой смысл от сокрушительного удара, если ты не можешь попасть по цели? Сила всегда проигрывает ловкости». Копилка ярился, пытался нанести удар на упреждение, но каждый раз его противник был на три шага впереди. Яр пытался помочь. Раз за разом он отправлял в сторону Тифлинга свои заклинания. Ледяная шрапнель, обморожение, буран. Тщетно. Низкоуровневая магия не могла пробиться сквозь защиту полудемона. Яр! Автомат! Пытаюсь докричаться до брата, но тот меня не слышит. Он как завороженный раз за разом пытается пробиться сквозь магическую броню Скамоса. Пуговка! Обращаюсь к Мелкой, которая под защитой своего демонического медведя колдует призыв марионеток. Девочка поднимает голову и кивает, а ее отряд деревянных солдатиков окружает группу язя только сейчас я понял в чем состоял ее план Дана чертов гений! все правильно! Ее куклы собранные из того, что еще несколько минут назад было дорогой мебелью, не нанесут противнику никакого вреда, зато вполне способны защитить хиллера и бафера Язь обращаюсь к самому умному из ренегатов ты капитан! Командуй! Бежать! То ли спрашивает, то ли утверждает он. Какой нахрен бежать! Срываюсь я и отвешиваю ему пощечину. «Очнись, придурок! И начинай уже делать что-нибудь! Не знаю, почему я сорвался? Скорее всего, из-за того, как равнодушно смотрел на нас оракул. Вновь вынимаю кол и направляю его в ненавистную морду Распутина. Клинок из кости Скамаса рвется из ладони, чтобы вновь попробовать плоти оракула. Не собираюсь мешать своему оружию. Наоборот, даже хочу помочь. Складываю глифы на пальцах и набрасываю на псевдосвятого святого войд-сферу. Заклинание аспекта пустоты, конечно, снимет с него отрицательные эффекты от оружия, но и не позволит Распутину использовать защитные магемы из своего арсенала. А клинок со стрием из проклятого серебра сделает свое черное дело. Внезапно тело начинает гореть, будто я нахожусь в раскаленной сауне, а не посреди роскошного особняка. Ваш союзник Евгения Сова-Белова установила тотем Урсус. Наложен положительный эффект. Ваша регенерация увеличена на 19%. Ай да, друидка! Вот расцеловал бы ее за это! И пофиг, что муж рядом. Сам тотем, как и регенерация, мне были абсолютно без надобности. Для регенерации здоровья и маны у меня есть пассивная обилка «Боевой кураж». Но у копилки, который сейчас бился против скамоса, Такой способности не было. И тут передо мной проявился тифлинг и, сложив лезвие кинжалов крест-накрест, приставил свои импровизированные ножницы к моему горлу. «Я наигрался! Хватит!» произнес он и одним легким движением отсек мою голову. Увы, мгновенной смерти не последовало. Голова соскользнула с шеи и упала, а я продолжал наблюдать за тем, как тифлинг планомерно вырезает остальных. Первыми от клинков высшего тифлинга полегли марионетки-пуговки, которых та собрала из говна и палок. А затем погиб Ярослав, и только потом полудемон принялся за моих опричников. Сначала от его рук погиб Язь, который заслонил собой супругу. Затем Тифлинг, опустив рогатую голову, протаранил танка. Карбюратора буквально порвало. Потрохами рептиля рептилия забрызгала всех рядом стоящих. Но сова и бульба не успели даже среагировать. Тифлинг прекрасно знал свое черное дело. Совершив рывок, он плечом сбил девушку-хиллера и ударом с сапога разможжил ей голову попутно вспарывая огнепоклонника. Они даже не успели понять, что произошло, как смерть настигла их обоих. Чернокнижник, кстати, сумел меня удивить. В очередной раз. После того, как Скама спронзил клинками его живот, а затем, рассекая ребра, потянул их вверх, парень упал, но не отправился на перерождение. Вместо этого рюкзак за его спиной взорвался радужной пылью, и командир группы моих опричников полностью исцелился. Только благодаря высокому интеллекту я увидел лог, который объяснил, что это было за колдунство. Питомец Андрея Езябелова, алмазная черепаха Донателла, применила способность «добровольная жертва». Вот значит как. Оказывается, питомцы могут и жертвовать собой ради спасения хозяина. Прикольно. Однако в следующий момент кровавую жатву камаса прервал медведь. Плюшевая игрушка, объятая черным дымом и искрами пламени, вцепилась зубами в плечо тифлинга. Демон больше не мог перемещаться с той же скоростью. Подключилась и пуговка. Обратившись в свой вампирский дым, неуязвимый для физических атак, она принялась рвать камаса, помогая себе проклятым оружием. Увы, это стало последним, что я увидел глазами на отрубленной голове. Вы погибли и потеряли уровень. До перерождения пять, четыре, три. Давно я не умирал. Черт, при моем нынешнем прогрессе, чтобы восстановить потерянный уровень, мне нужно заработать больше 120 тысяч опыта. Засада. Не знаю, почему при перерождении я подумал об этом, но что поделать? За те несколько секунд, которые ушли на то, чтобы система восстановила мое тело, произошло многое. Во-первых, Почти все приключенцы, которые примкнули ко мне меньше часа назад, были мертвы. В живых остался только язь. Работая на пару с пуговкой и Яриком, пытался расковырять Тифлинга. Глядя со стороны, было сложно сказать, на чьей стороне перевес. Во-первых, разница в уровнях все-таки сильно сказывалась на эффективности атак моих союзников. Даже с замедлением и висящим на плече демоном Тифлинг уворачивался от трех из трех ударов. А там, где его ловкость не срабатывала, скама спарировал атаки при помощи своего кинжала. Второе оружие он успел сломать, и его рукоятка сейчас валялась под ногами. Во-вторых, Копилка почему-то не спешил на помощь ребятам. Почему? Сейчас, когда Скамас замедлен, у него есть отличный шанс с одного удара отправить взорвавшегося демона на перерождение. Я попытался расшевелить скального тролля, но тот остекленевшими глазами продолжал пялиться на нимп недосвятого. Гипноз? Хрен его знает. От этого мука можно ждать всего чего угодно. И в-третьих, Распутин. Купол сферы уже успел с него слететь, и оракул с треугольным нимбом над головой продолжал отстраненно наблюдать за нами, словно за рыбками в аквариуме. В этот момент Скамасу повезло. Он смог выскочить из бесплотного дыма пуговки и наотмашь чиркнул, ездя по животу. Реально было страшно. Потроха чернокнижника начали вываливаться но тому хватило силы воли не упасть в агонии. Зажав рану правой рукой, тот отскочил, чтобы выпить зелье регенерации. Придурок! Такие раны не регенерируют во время боя, а значит, либо мы закончим в ближайшие пару минут, либо парень просто истечет кровью. Надо включаться. Язь! Стараюсь привлечь внимание парня. «Вешай свою связку здоровья на копилку, чтобы не сдохнуть!» «О чудо!» Ясь понял меня правильно, отбросил бесполезные пузырьки и связал себя с моим тотемом. Не знаю, почему он не сделал связку всей нашей группы, как я. Скорее всего, из-за маны. Учитывая количество здоровья и регенерацию скального тролля, Парень может не бояться смерти от кровотечения в ближайшие пару недель. Наконец, в густом тумане пуговки мне удается увидеть спину Скамоса, и я, не теряя времени, телепортируюсь к нему. Удар! Мимо. Еще пара. Аналогично. Перекачиваюсь в ловкость, чтобы нивелировать разрыв по этому атрибуту. Еще удар! Есть контакт! Да, количество брони у Тифлинга запредельное, но главное, я попал, а значит мы справимся. Еще один удар прошел мимо, зато следующий, позвоночник, попал. Не став искушать судьбу, я выстрелил шипами. Отлично, сработал дебаф от проклятого серебра. Противник застыл. С легкостью попадаю в глазницу демона, как вдруг мои действия вновь пошли в обратном порядке. Внимание! На вас наложен эффект реверс времени. До окончания эффекта 12 секунд. Мразь! Я уже ненавижу этого тифлинга сильнее, чем вареный лук. Хотя нужно отдать ему должное. Действие заклинания, отматывающего время назад, подействовало и на езя. Смертельная рана парня заросла, так что, наверное, можно сказать ему спасибо. А то, что Тифлинг увернулся от очередного перерождения, это мелочи. Главное, теперь мы имеем понимание того, как размотать этого рогоносца. Дальше дело пошло бодрее. Пуговка умело скобывала атаки ублюдка. Я через бесконечное количество маленьких порталов наносил удары колышком, а Язь творил свою дичь чернокнижника. Одной рукой он заливал в себя зелья восстановления маны, другой кастовал магемы из своего арсенала. На рассеивание эффектов, хрупкое оружие, страх. Осквернение, правда, было лишним. Оно подействовало на Тифлинга как баф, но кто знал. Да и потом, из-за разницы в уровнях по скамосу проходила всего треть заклинаний, которые, опять же, из-за разницы в уровнях, действовали неприлично короткое время. Поняв, что попытки проклясть скамоса – это бесполезное занятие, чернокнижник переквалифицировался в бафера. Баф к решимости, щит бездны, воодушевление. Да, все эти магемы были низкого уровня, но их количество внушало уважение. Самое главное, парень освоил такую технику, как канал здоровья. Едва клинок с Камаса доставал меня, как язь уже вливал в меня здоровье. В общем, парень тащил. Скоро откатится реверс. Глянув на часы в интерфейсе, предупредил я ребят. Не откатится. Удивительно спокойно ответил Язь. За секунду до момента, когда у Тифлинга должен был откатиться его имба-талант. Андрей сорвал запястья четки, бросив их нам под ноги. Внимание. Был активирован артефакт четки безмолвия в радиусе трех метров наложен эффект безмолвия сроком на 60 секунд. А это прикольно! Пуговка, правда, вывалилась из своего вампирского тумана, вновь обретя человеческое тело. Видимо, ее ультимативная обилка имела какие-то последствия, потому что девочка начала отползать назад, а на замену ей выступил имп в теле плюшевой игрушки. Но это мелочи. Главное, Скамос не сможет отмотать время назад А за минуту действия артефакта мы на пару с медведом не только помножим его на зеро Но и успеем выебать его теплый труп Аракул! Наконец прокричал Скамос, когда мой колышек пронзил его живот Этот ублюдок решил лишить меня оружия Сколько у Тифлинга осталось здоровья, я не видел. Но Рогатый выглядел худым и даже немножко кашлял. Шикарно! Ты хотел мести? Ты ее получил. Наслаждайся! Произнес Распутин. Массаракш. Я так сконцентрировался на бое, что совсем забыл про этого м с треугольным нимбом. Как оказалось, зря. В момент, когда рогоносец уже начал оседать на пол, по глазам резанула вспышка. Точно за моей спиной взорвалось маленькое солнце. Внимание! Использован артефакт Лик Архангела. Вы ослеплены до следующего перерождения. Данный артефакт относится к вашему противоаспекту – свет. Наложены негативные эффекты. Потеря обоняния, потеря вкуса, потеря осязания, потеря обоняния. Перерождение, кстати, не пришлось ждать долго. Стараясь унять боль, я закрыл глаза руками, но лишь почувствовал, как они вытекли на мои ладони. Все открытые участки кожи начали пузыриться, точно бройлер на вертеле. Я кричал, катался по полу, стараясь сбить с себя пламя, но тщетно. Я не слышал собственного крика, кожа не чувствовала прикосновений. Меня просто лишили чувств, оставив только ощущение равновесия. «Вы погибли и потеряли уровень. Вы погибли дважды за восемь минут». «Время до вашего возрождения увеличено». «Время до возрождения – 29 минут 56 секунд». Было невыносимо смотреть, как мучительно медленно текут минуты до перерождения. Изломанная фантазия рисовала ужасные картины того, что могло произойти с друзьями, пока меня не было рядом. И как это обычно бывает... Реальность оказалась гораздо хуже мыслей. Стоило мне открыть глаза, как я увидел копилку, который лежал на полу, не в силах сдвинуться из-за трех строчек дебафов. Рядом с ним в той же позе лежал язь, над которым завис скамас. Пуговка нашлась тут же. К несчастью, ее не отправили на перерождение, а лишь заковали в двумеритовую сеть, Лишая способностей. И это наводило на очень нехорошие мысли о планах Оракула насчет моих друзей. Человек, ты смотришь? Облизнув раздвоенным языком губы, обратился ко мне Тифлинг, который регенерировал. Я даже не успел ответить, как скама скрутанул меж пальцев свой обломанный кинжал и вогнал его в грудную клетку езя. Распятый на полу Андрей взревел от боли. Но что самое страшное, вместе с ним зарокотал и копилка, на каменной груди которого появился точно такой же разрез. Руки начали действовать еще до того, как я успел осознать произошедшее. Каст сферы искажения длился мучительно долго. И стиснув зубы, мне приходилось слушать, как кричит от боли мой здоровяк. Наконец, мое самое убийственное заклятие направилось в сторону рогатого ублюдка. Нет, я не тешил себя мыслью о том, что ловкач Тифлинг каким-то образом не сможет увернуться от моего заклинания. Цель этого каста отогнать Скамаса от Езя и, как следствие, прекратить пытки, связанного с ним копилки. «Интересная способность. Гравитация, да?» – произнес Оракул. «Из-за перекачки в ловкость, вследствие чего уменьшился показатель интеллекта, я заметил Распутина только после того, как он обратился ко мне. Исправляю это недоразумение». «Вот так!» – произнес он. И я не поверил своим глазам. Как? Как этот псевдосвятой смог повторить мое заклинание? Но дальше произошло страшное. Темно-фиолетовая сфера моего самого убойного заклинания направилась в сторону копилки. Здоровяк, конечно, крепкий, но не уверен, что он переживет удар маленькой черной звезды. «Нужно было что-то предпринять. Срочно! Сейчас!» И у меня был в запасе козырь. Несколько движений пальцами, и на пути, созданные Распутиным сферы искажения, возникает портал, который должен направить маленькую черную дыру подальше отсюда, в маленький городок под Саратовом, где я встретил группу Езя. Да, Откарск ничем не заслужил разрушения. Погибнут сотни, может быть, даже тысячи, но я был согласен на такой размен. «Я и так умею», — улыбнулся Оракул, и перед моим порталом возник еще один, на этот раз сотворенный Распутиным. Сфера искажения медленно вплыла в его пространственный разрыв, чтобы через мгновение появиться за портальным переходом, который создал я. «Вижу, ты удивлен!» Все так же безмятежно произнес он, а я завороженно наблюдал, как убийственное заклинание медленно движется в сторону моего тотема. Только начинаю складывать глифы, чтобы в очередной раз отвести смерть от копилки, как теплые ладони Распутина ложатся на мои руки. «Довольно!» безмятежно произносит он а я получаю сообщение о том что в ближайшие три минуты не смогу скостовать даже сраный портальный щит вырываю руки и что есть силы пытаюсь ударить этого мука да сейчас я перекачан в интеллект но даже так я должен что то сделать нет не так я обязан что то предпринять ведь если не я кто? Старик не уворачивается, не пытается отпрыгнуть. Наоборот, он раскидывает руки в стороны, принимая удар свинцового кастета в до просветленное лицо. Слышать, как ломается нос неприятеля, непередаваемо. Вот только мое счастье не длилось долго. Эта тварь, Регенерировала со скоростью химеротропа, едва стоило мне отвести кулак, как его сломанный нос вновь вернулся в первоначальное состояние. А в логах промелькнуло, казалось бы, незначительное, но объясняющее все сообщение. Юрий Семецкий погиб Черепно-мозговая травма вновь попытался сложить глифы на пальцах, чтобы создать портальный переход который отведет сферу искажений от распятого на полу здоровика. Тщетно. Я так привык к использованию глифов, что теперь, когда магемы не работали, создавалось ощущение неполноценности. А ведь сила измеряется не только уровнями и способностями. Даже простой человек может победить игрока, тем более, если он это позволяет. Разогнанная ловкость увеличивает скорость ударов, заставляя кастеты смазываться в непрерывной череде ударов. «Нет, я не простой парень с кулаками. Я, мать его, пулемет Гатлинга!» Длинная серия прямых ударов, которая в реальности заняла всего пару секунд, взрывает череп псевдосвятого. «У нас прилетает сообщение о смерти Семецкого». Распутин каким-то образом смог связать себя с ним, и любые раны проецируются на несмертного. Бедный мужик. При встрече нужно будет обязательно проставиться. Но об этом я буду думать потом. Пока оракул восстанавливается, поднимаю с пола оторванную ножку стола и бросаю ее в сферу искажения. Шар темнофиолетовой фиолетовой черной дыры реагирует на мой импровизированный снаряд. Дорогое дерево разлетается в щепки, даже не коснувшись воплощения аспекта. Сфера искажения поглощает эту древесную труху, начиная пульсировать. Зная, что будет дальше, подскакиваю к Распутину, который хоть еще и не отрастил голову, но уже стоял на ногах. «Это мой шанс!» Но прежде чем мне удалось столкнуть оракула в пульсирующий шар абсолютной гравитации, боль пронзила мои лодыжки. Ноги перестали слушаться, превратившись в пронзенные болью ходули, а я падаю на четвереньки. Логи подсказали, что произошло. Скамас рассек мне ахилловы сухожилия. Как итог, я на коленях перед тифлингом... И его когтистые пальцы сомкнулись на моих волосах. Что? Человек с превосходством обратился ко мне с Чувствуешь этот терпкий вкус безысходности? Чувствуешь соль отчаяния? В ответ я поднял голову и улыбнулся. Да. Я умру, но у меня получилось отвести удар от копилки. Рано радуешься, рогатый. Я еще не выяснил, кто из твоих предков трахнул козу. Можно сказать, что все только начинается, выплюнул я и, скосив глаза на пульсирующую сферу искажения, начал обратный отсчет. Три «Два! Один!» «Ты ничего не сможешь сделать, мальчик!» Вмешался в наш разговор Распутин. «Я Оракул! Я вижу все линии будущего! И ни одна из них не ведет к твоей победе! Смирись!» С этими словами он направил обе руки в сторону пульсирующего ядра. «Я видел!» но не мог поверить своим глазам. Из рук Оракула пошли, эм, волны. Направленные волны, искажающие воздух, окутали, готовую взорваться в сферу искажения, и та начала угасать и сжиматься, пока не исчезла вовсе. Как такое могло произойти? Ответ на этот вопрос пришел сам с собой. Аспект гравитации уступает аспекту звука. Но откуда? Откуда у Распутина так много открытых аспектов? Скамос отпустил мои волосы и вернулся к разделыванию еще живого езя. Парень наверняка уже проклял меня за то, что я посоветовал ему привязать свое здоровье к скальному троллю. Как бы умер и все. А теперь... Он проследил за моим взглядом на спину Тифлинга и продолжил. «Это надолго, так что у нас есть время поговорить», — произнес Оракул. «Разговаривать, стараясь абстрагироваться от криков разделываемого заживо человека? Я вижу вопрос, который ты хочешь задать» сказал Распутин, усаживаясь своим святым задом на грязный пол. «Ты хотел узнать проспекты, Да?» Я кивнул, хаотично соображая, что могу сделать. «Я потерял свой тотем в 1917 -м. Вернее, не так. Я заключил сделку с Теомат и обменял возможность перерождения» на возможность выучить любую магему, не обращая внимания на такие мелочи, как чужой аспект. Я ухмыльнулся, сжимая в руке обломок от ножки. И ты обошел это ограничение, привязав себя к тому, кто имеет класс несмертный. Похвально, что ты догадался, кивнул оракул. «Значит, все, что мне нужно, — это найти способ убить Семецкого!» Я угрожающе подмигнул Распутину. «Да, но твоя проблема в том, что ты все еще надеешься на победу. Согласись, вряд ли я стал бы рассказывать тебе про свою ахиллесову пету, будь у тебя хоть малый способ мне навредить!» И тут раздался возглас Скамаса. Есть! прокричал Тифлинг, сидя на раскроенной груди копилки и потрясая окровавленным кулаком. Хорошо! сдержанно ответил ему Распутин. Скамас, надеюсь, ты не против, если мы закончим наш разговор. А вот я был против светской беседы с псевдосвятым. Бросившись на него, Я вогнал острый кусок древесины в его глазницу. Извини меня, Юра, но пока у меня есть силы, я буду пробовать убить его снова и снова. Оракул завалился навзничь, а Тифлинг лишь рассмеялся. — Как же вы, людишки, глупы! Но ты... ты... Просто эталон необучаемости вашей расы. А теперь смотри и смотри внимательно! Прошелестел он раздвоенным языком и разжал кулак. Копье Лангина. Элемент копья. Материал, оскверненная бронза, оскверненная медь. Кровь святого. Качество. Эпохальное. Аспект. Кровь. Пассивный эффект. Копье войны. Копье Лангина способно убить любое существо без возможности перерождения. Разрушение. Тотема. Едва я успел прочитать описание и понять, что вижу перед глазами то самое оружие, которым истязали Христа как Тифлинг приладил этот кусок позеленевшей бронзы к навершию своего хвоста. «А теперь смотри! Смотри, человечишка!» С этими словами Рогатый взвился в воздух и ударил тролля в грудь. И прежде чем я смог осознать, что произошло, перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Ваш тотем был разрушен. Убит. Вы лишены возможности перерождения. Ваша следующая смерть будет окончательной». «Это что получается? Все? Нет, этого не может быть. Копилка не мог погибнуть!» «Помимо моей воли по щекам потекли слезы». И дело было даже не в потере потенциального бессмертия. Этот глупый, но веселый здоровяк, с открытой душой ребенка, он так же мне дорог, как и Ярик. Вот только Ярослав воскреснет и вновь превратится в умертвие. А копилка... «Ты плачешь?» – оскалился Тифлинг. «Это замечательно!» «Интересно, что с тобой будет, когда ты потеряешь еще одного дорогого тебе человека?» С этими словами он растаял в воздухе, чтобы проявиться передо мной. Затем в грудь ударил носок сапога, опрокидывая меня на спину. «Я попытался ударить в ответ». Но мои потуги у потомка демона вызывали лишь смех. «Давай, сопротивляйся! Ты ведь никогда не сдаешься, человечишка!» Я и не собирался сдаваться, но попытки достать Тифлинга приносили мне лишь увечья, рассеченные жилы на руке. Глаз, выколотый обломком его клинка Удар его каблука, который превратил мою кисть в мясо с костями, повисшее на руке «Достаточно», — произнес Распутин «Хватит издеваться над своей жертвой! Просто убей его!» «Убить!» — расхохотался Тифлинг, все больше походя на своего предка Нет! <смех> Тифлинг вновь растаял в воздухе, но лишь на секунду. В следующее мгновение он появился на том же месте, где и стоял. Однако теперь в его руке я увидел урну с прахом Ярика. Поняв, что задумал этот ублюдок, я, рыча, пополз в его сторону. «Не знаю как». «Но мне обязательно нужно остановить его! Я не могу вот так вот в одночасье потерять и друга, и брата!» Не успел. Стоило мне приблизиться, как раздался смех Тифлинга, который тут же заглушил невыносимый металлический скрежет. Я поднял голову, но слезы застилали мои глаза. Вытерев их, я увидел урну в которой виднелась сквозная дыра. Скамас состроил грустную рожицу и носком сапога толкнул меня в плечо, переворачивая на спину. Но в следующую секунду он начал сыпать серый прах брата на мое лицо. Любого человека можно сломать. Теперь я убедился в этом на собственном опыте. Прах Ярика скрипел на зубах, слезы текли по щекам, но ярости больше во мне не было. Она ушла, растаяла, умерла вместе со злостью и волей к жизни. Теперь мне было абсолютно безразлично, что произойдет дальше. Я равнодушно смотрел, как Тифлинг пытается меня спровоцировать, как он мочится на еще не остывшие тело Андрея, как копье Лангина перерезает горло пуговки про которую я совсем забыл. Мне было плевать, убьют меня или нет. Если же копье Лангина пронзит и меня, то скажу ему спасибо за это. Ведь если тот сжалится и выбросит меня на улицу, я просто сдохну от голода или жажды. Мне просто не за что больше держаться в этом мире. «Все? Ты доволен?» равнодушно поинтересовался Оракул. Он давно пришел в себя и теперь просто наблюдал за тем, что творит его компаньон. «Просто добей его и покончим с этим, а потом ты отдашь мне копье!» произнес он, и в последнем предложении слышались нотки давления. Если даже Распутин сомневался в честности демона, значит на то были основания. В конце концов, оракул видит будущее. «Да, недалеко. Да, оно изменчиво. Но он видит». «Знаешь, я передумал убивать его», – ухмыльнулся Скамас. «Ты ведь теперь умеешь открывать порталы? Забросить его в какую-нибудь нору, на самое дно? Буду навещать его периодически, наблюдая» как он медленно умирает. «А потом ты отдашь мне копье, Лангина!» надавил Распутин. «Конечно отдам! Знаешь, даже обидно, что ты во мне сомневаешься!» поясничал демон. Возникла томительная пауза. Аракул явно сомневался в правдивости слов демона. Но он решил отложить это на потом. Наконец, псевдо-святой начал складывать глифы на пальцах, и в конце его манипуляций посреди комнаты появился... Портал? Как специалист по порталам я видел много разных его вариаций. Обычные, черные, полупрозрачные проколы в другой мир, вроде масляных разводов в луже. Лиловые, что получались в минуты нервика и работали крайне нестабильно. Но этот портал был другим. Не могу объяснить, почему. Я даже цвет его объяснить не в состоянии. Но он был другим. «Не смею умирать слишком быстро, человек! Я буду навещать тебя!» произнес стифлинг мне на ухо скидывая в пропасть портала и прежде чем я провалился в неизвестно куда ведущий пространственный прокол перед моими глазами всплыло сообщение внимание соблюдены все условия получения награды за задание принеси смерть и смерть ее кровника награда желудь лукоморья последний шанс Активирован.